Глава 4. Уклонение. На рынке было очень много людей. Фыся в человеческом обличье прижималась к спине Луковки и кляла тот день, когда ей пришла в голову мысль сюда отправиться. У нее и так были на рае еда. Куда вот понесло? Так и пропадают дурные кошки. Луковка рассекала человеческий поток, как вековой дуб «Северный ветер». Если бы не она, фыся сразу бы развернулась и дала деру, А теперь приходилось терпеть. Не пасовать же, когда сама вызвалась. Но постоянно сменяющие друг друга человеческие запахи, крики торговцев и туманящие разум ароматы еды просто рвали кошку на части. «Красавица! Возьми платьице!» пихнул Фысю плечом какой-то мужик. Для конспирации на голову Фыси надели платок. Свободный, ушами двигать не мешал, но и люди не шарахались. Конечно, слышно, сквозь него было чуть хуже, но так тут это скорее польза, чем вред. «А кто пихается, там и не достанется!» бросила ему Луковка, таща Фысю дальше. Наконец они остановились перед лотком, волшебно пахнущим козьей шерстью. Носки, штаны, свитера, платки. В общем, хоть вовсе шубу не отращивай. Фыся присмотрелась к табличкам. Читать цифры она уже умела. Начальник научил, когда стал давать деньги. В разные ценности разных монет она пока не очень хорошо разбиралась, так что всю зарплату ей давали в тилях, как она поняла, довольно мелких монетах. — Это десять чего? — спросила она шепотом у Луковки, тыча рукой в ценник на носках. Показывать пальцем ей пока было сложно. Один не отделялся от остальных. Оказалось, как раз Тилей. Это ж выходило, Фыся могла тут весь лоток купить. Точно шубы не отращивать. «Покупать-то будем? Или только смотреть, девица? С сомнением спросил продавец, молодой человек, одетый в овечью шкуру. Луковка пихнула Фысю локтем. «Ой, а что, она что-то делать должна?» Фыся прижала уши под платком. Торговец странно посмотрел на ее голову. «Ну, говори, чего хочешь!» шепнула ей луковка. «Носки!» — просипела Фыся. Посчитала про себя и добавила. «Шесть!» «Шесть штук или шесть пар?» уточнил торговец. Фыся растерялась. «На шесть лап!» «Чего?» Торговец вытянул голову вперед, и Фыся попятилась. «Ай, крендель, как ты с гостями говоришь?» вмешался вдруг мужчина постарше, выросший за спиной у Фыси. Она шарахнулась, было да некуда, везде толпа. Мужчина, не заметив, протолкнулся мимо нее за прилавок. «Девица-красавица, чего изволите?» Луковка сложила руки на груди, всем своим видом намекая, что говорить отказывается. Ей начальник так велел, мол, пусть Фыся сама попробует. «Носки!» — просипела Фыся. «Ай, носочки-плюсочки, на ваши милые ножки да под сапожки!» — пропел мужчина. Руки его засновали по прилавку. «Вот узорчик, чтоб легко идти в горку, а вот козий пух, чтоб шаг не резал слух». Бараньи рога, чтобы жизнь не была строга, красавица, цветных тебе, ярких аля благородных, возьми парочку тех, да этих, поносишь, да за добавкой придешь. Так приговаривая, он собрал в бумажный пакет половину прилавка, а фыся стояла с раскрытым ртом, не зная, что делать. Ну хорош, заявила вдруг Луковка. Ей три пары надо, вынимай лишние. Зима на носу, не оставляй ногу басу, заохал мужик. Вынай, говорю, по-человечески, велела Луковка. Ой, дева, грозная, зима будет морозная! Покачал головой мужик, но носки вынул. Перебрал, лишний отложил, пощелкал костяшками на рамке и все так же с прибавутками сообщил, сколько надо платить. Фыся дрожащими пальцами отсчитала монетки. Они были маленькие, хватать их ей давалось с трудом. А тут еще кругом люди толкаются, и мужик этот странный со своими песнями. В общем, как-то отсчитала. обойдется и без свитера, это слишком сложно. «Домой!» — прошепела она, едва заполучив пакет с носками. Хотя, может, он и не пакет, воду-то не держит, наверное. Кап-кап, пак-пак, если капает, то не пакет, так ведь?» Луковка хмурилась. «Давай вон за ладки отойдем. Они прорвались сквозь толпу в какой-то проулок за спинами торговцев. Фыся встряхнула всем телом, словно оттрясая воду, а потом села на землю и немного подышала с высунутым языком. Голова перегревалась от таких упражнений. «Дай-ка пакет», — попросила Луковка. «Не нравится мне этот мужик» все таки пакет. «Ну вот, а как же тогда определять?» Фыся протянула бумажный сверток и только в последний момент вспомнила. «Одни тебе. Мне?» — удивилась Луковка. Фыся торжественно кивнула. «За индюка». «Ой, да ладно!» — Луковка смутилась. «Ты прям как городская, живности боишься. Я думала, у вас в лесу-то пострашнее будет». «В лесу они все сами меня боятся», — проворчала Фыся. «Выбирай носки». Луковка достала из пакета все и принялась перебирать: серые, желтые, красные, коричневые. Ой, а тут четыре пары. Обсчитался он, что ли? Фыся тихо заворчала и достала свои монеты. Она брала с собой сто тилей. Носки стоили по 10. Пересчитала остаток. Что-то не сходилось, наверное, считала не очень ловко. Монетки были связаны через дырку в середке в баранку по 10 штук, так что фыся стала их надевать на пальцы. Пальцев 5, так? «И вязаных пять. А где еще две?» «Ты ему дала пятьдесят?» — уточнила Луковка. Фыся мрачно кивнула. «Значит, не обсчитался, а обсчитал. Мало того, что продал четыре пары вместо трех, так еще и с наценкой. Пошли, потолкуем с ним». Фысе меньше всего на свете хотела снова слушать частушки этого мужика, но у Луковки было такое же лицо, как когда она гоняла индюка, и Фыся решила не спорить. Они подошли к прилавку с задней стороны, но мужика опять не было на месте, только его угрюмый помощник. Подождем, проскрипела Фуся. шепот ей давался с трудом. Луковка кивнула и встала, сложив руки на груди и широко расставив ноги. «Мужики и индюки, трепещите!» Парень за прилавком клевал носом. Несмотря на толкучку, к нему почти никто не подходил. «А ведь это странно», — поняла вдруг Фуся. «Ко всем вокруг люди стоят, ждут своей очереди, а тут никого не было, когда они с Луковкой подошли. И сейчас нет». Может, другие что-то знают? Парень тем временем устроил голову на краю лотка, случайно спихнув оттуда какую-то книжку. В книжках фыся ничего не понимала. Люди рисовали там какие-то закорючки, а потом как-то понимали, что они значат. А вот Луковка вдруг обрадовалась. Потерянное и выброшенное имеем право изъять, тихо сказала она. Можешь стащить у него из-под стула, чтобы не проснулся. Фыся глянула на нее обиженно. За кого ее тут принимают? Да она может хоть из-под мухи хурму стащить так, что ты не заметит. В мгновение ока книжка оказалась у Луковки в руках. «Так, посмотрим», — пробормотала та листая, покоробленная за корючками страницы. Закорючки тут не ползли сплошным рядом, как в других книжках, что Фыся видела у начальника, а стояли маленькими группами в огороженных норках, а в соседних норках сидели цифры. Луковка водила по ним пальцем. «Коричневые, зеленые, синие...» «Свитер серый, желтые, варежки, ритузы». Хм. «А что ты ищешь?» — не удержалась Фыся. «Смотри, мы купили четыре пары. Допустим, он думал, что там три. Вот отсюда начинаются записи за сегодня. Он каждую продажу записывает. Значит, должна быть запись, похожая на нашу покупку, понимаешь? Самое похожее — это вот коричневые, серые, желтые. Значит, красные не посчитал». Фыся постаралась одной рукой согнуть все пальцы другой, кроме указательного а потом скнула туда, где были уже знакомые ей цифры. «Почему пятнадцать? Три по десять?» Луковка пробежала взглядом весь разворот. «Тут все на пять. Все носки. Он продает за десять, а в книжку пишет по пять». «Зачем?» — удивилась фыся. «Мало того, что за корючки надо помнить, так еще и не те, которые накорябал. Это кто ж так себе жизнь усложняет?» «Чтобы налоги не платить», — загадочно пояснила Луковка. Пойдем ка в отделение, покажем это дознавателю». Что было дальше, Фыся не поняла. Над книжкой начальник долго коварно хихикал, а потом позвал двух парней из ополчения. Фыся на всякий случай спряталась в нору, чужих мужиков в отделении она не любила, а потом они еще привели того с рынка, судя по голосу. Он громко ругался и чего-то требовал. Фыся решила пересидеть на крыше. Наконец, когда все улеглось, а мужика выгнали, она решилась спуститься в переднюю комнату. На столе у невероятно довольной Луковки стоял плотный деревянный ящик с монетами. Да не тилями, а какими-то побольше. Рядом к столу прислонился пакет. Нет, это уж точно мешок. Большой и в мелкую дырочку. «Фыська, тебе прочитается? довольно сказал начальник. Он распивал чай с медом и кислой сливой, судя по запаху. «Хочешь деньгами бери, хочешь натурой». «А разве можно так?» — спросила Луковка. «Это ведь мы должны описать и отправить в казну в счёт утаённых налогов, нет?» «Ну вот она свой убыток возместит, тогда и опишем», — довольно вздохнул начальник. «А то будут тут всякие хитрованы кошкам усы подкручивать». кудряж к таким делам с пониманием. Ты, кстати...» Он обернулся к Фысе, которая не особо понимала, о чем речь. «Если хочешь, можешь себе из мешка товара набрать и деньгами в сундук вернуть по прискуранту. Все равно потом кому-то эти носки реализовывать для казны. Молодцы, девчонки!» В итоге зимнюю шерсть фыси отращивать все-таки не пришлось, но вот на рынок она теперь пойдет не скоро.